И фыр, и тяф в исполнении недопёска. Недопёсок, видя, что всёобщее внимание обращено на него, распушился и стал похожим на меховой шар. Лидзе он всё ещё немного побаивался, а вот людей уже считал хорошими знакомыми. А перед хорошими знакомыми порядочные лисы что делают? Правильно, выпендриваются. И недопёсок принялся хвастаться и набивать себе цену лица подвигами которые успел совершать за свою недопёсью жизнь. «Это я устроил свадьбу Шейсюна». Повиливая хвостами, объявил недопёсок и со значением поглядел на смертных. «Ого-го, какую свадьбу! На ней гости с двух миров гуляли. Каждого вот этими лапами...» Он вытянул вперёд передние лапы и покачал ими вверх-вниз. «Выбирал. Отборные гости» и каждое из полтысячи свадебных блюд отведал и одобрил». При этих словах недопёсок облизнулся, потому что слюнки так и норовили потечь, и добавил благожелательно. «Я и вам могу свадьбу организовать. Перволистная свадьба выйдет». минлу сердито засопел. Лидзе понял, что Чернобурка где-то прослышала о его планах жениться на лань и тут же развела бурную деятельность или, как бы сказал сам недопёсок, «лисодеятельность». «Ваши услуги, вероятно, очень дороги», — вежливо, но не скрывая любопытства, предположил Ван Джун Син. Сяоху поскреб за ухом, припоминая нужное словечко, и сказал по слогам «Без-воз-ез-дно». Морда у него при этом исполнилась сомнениями. Кажется, Ши произносил это слово иначе, но запомнила Чернобурка его именно так. Впрочем, Сяоху это нисколько не смутило. И он принялся хвастаться, как во время Небесной войны выполнял очень важное задание, порученное ему самим Шисюном, охранял лисьего знахаря и лисоспут. И как избавил сады небес от полчищ мышей, не упомянув при этом, правда, о скандале, к которому привел этот лисоподвиг, и как спас Шисюна, недопесок вдруг умолк, принюхался и начал свирепеть. Шерсть его встала дыбом, глаза засверкали, а усы воинственно встопорщились. К ним шла Су-Илань, забеспокоившаяся, что все куда-то пропали. Означать это могло что угодно. Например, какую-нибудь напасть вроде очередного демона, или наоборот, что-то интересное завладело всеобщим вниманием, а ее в это посвятить забыли или не посчитали нужным это сделать. Лису Су-Илань тоже почуяла. А когда подошла к Лидзе и остальным, то недопёсок уже вовсю воинственно скрипел, шипел, клацал зубами и притоптывал задними лапами. Если бы на всех четырёх лапах стоял, так ещё бы и землю загребал. Инстинкт Ису и Лань сработали в ту же секунду. Она превратилась в белую змею, свелась в кольцо и, широко раскрыв пасть, зашипела на недопёска в ответ. Лидзе поспешно встал между ними, расставляя руки. Если эти двое сцепятся, то их будет непросто Недопёсок, не переставая шипеть и скрипеть, запальчиво крикнул. — А я змей не боюсь. Мне любая змеюка на один укус. Я их вам сколько передушил, когда спасал шисюна. Суэлань, услышав это, перестала шипеть, превратилась в человека и, опустившись на корточки, переспросила. — и Ядовитых? — А то! Штук сто, не меньше, и все ядовитые. Приосанился Недопёсок, не забывая при этом притоптывать лапами и вызывающе вилять хвостами. Он сунул лапу за пазуху, порылся там и торжествующе продемонстрировал всем ожерелья из высушенных змеиных голов. Правда, нанизано на веревочку было всего штук двадцать, но, судя по обгрызенным краям оставшихся, сомнений в том, куда делись, остальные не оставалось, и их недопесок попросту съел. «Ого — Ого! — произнесла Суэлань с уважением. — Какой молодец! Да ты настоящий змееборец! Недопесок закрыл пасть, перестав издавать воинственные звуки — И внимательно поглядел на Су-Илань. Новое словечко ему понравилось. Еще один ранг для хвоста. А как звучит-то? Ядовитых змей я тоже терпеть не могу, — доверительно сказала Су-Илань. Злющие и кусачие. Ты очень храбрый лисенок, раз не побоялся с ними сразиться. Недопесок просиял и принялся рассказывать, как спасал Шисюна от нашествия ядовитых змей, сразу позабыв, что только что видел в Су-Илань одного из своих злейших врагов. Театр одного актёра имел оглушительный успех. Недопёсок не поленился вытащить кожаный шнурок и на нём показывал, как сражался со змеями, душил их и откусывал им головы. Куда делось всё остальное, нужно ли было спрашивать? Лицо Минлу вытягивалось всё больше по мере того, как он слушал хвастающуюся чернобурку. — Ты что, Луэр? — удивился Ван Джунсин. Сам он слушал с удовольствием и удивлением. И откуда столько храбрости в таком маленьком тельце? — Даже у лисы подвигов больше, чем у меня, — мрачно сказал минлу А у тебя они есть? — не сдержался Ван Джун Син. Мин Лу засопел еще сердитие. Недопесок досказал свой лисоподвиг и заключил укоризненно. — Они меня в мешок. И упомянутый мешок был тут же еще раз показательно затоптан. Суэлань недоуменно поглядела на Лидзе, и тот вкратце рассказал ему о недоразумении с Сяоху. — Люди, они такие, — неодобрительно покачала головой Суэлань. — Чуть что сразу хватают и пытаются сделать из тебя пару сапог или на браслеты порезать. Недопёсок согласно покивал, сокрушённо пощёлкивая языком. — Надо бы их наказать, — предложила Суэлань, кивнув на обмерших ловчих. — Что скажешь, лисёнок? — Я Сяоху. Важно представился недопёсок, а на ловчих махнул лапой и сказал. «Лапа-попирания мешка я уже учинил». «Что учинил?» — потрясённо переспросил Минлу. Недопёсок вздохнул, ещё раз вспрыгнул на мешок, чтобы на нём хорошенько потоптаться, и повторил по слогам, специально для глупого мальчишки. «Лапа-попирания!» «Хотя...» — задумчиво добавил он, поглядев на ловчих. Надо бы их затявкать в назидание. Да, так и сделаю. Он просеменил к остановился в двух шагах от них, пошире расставил задние лапы и раскрутил хвосты за спиной. — Что он делает? — удивился Минлу. — Уши зажмите. — поспешно посоветовал Лидзе и закрыл Суэлань уши ладонями. — Зачем? — не понял Минлу. — И тут недо раскрыл пасть и так затявкал ловчих что у всех в ушах зазвенело у него был огромный опыт затявкивания оппонентов тем более что ловчие и не пытались оттягиваться еще одна безоговорочная лисо победа